Глава четвертая К сожалению, этой роскоши я была лишена. Я прекрасно понимала, что восстановить праздник собственными силами у меня не получится. Не в том состоянии я пребывала, поэтому оставалось только одно – стеснуть зубы и позволить Айдену исправить ситуацию. Чтобы главными впечатлениями детей о празднике в доме Бернаттов стало что-то кроме некрасивого скандала, разразившегося с приходом нового гостя. Рамира увела меня на кухню, где тут же сунула в руки стакан с успокаивающим настоем. Не знаю, какие такие навыки применил Айден, но вскоре я услышала детский гвалт и заливистый смех, которым в том числе различила и довольный голосок сына. «Сходи, пожалуйста, посмотри, в порядке ли Алекс», устала попросила я помощницу. Ее настой оказался действенной вещью. Не успела я опустошить стакан, как внутри поселилось спокойствие, граничащее с равнодушием. Будто я подцапалась с братом мужа не четверть часа назад, а как минимум четверть века». Слезы тихо капали на полированную поверхность кухонного стола. Но то была запоздалая реакция организма. «Все в порядке, леди. Рамира вернулась. Дети играют с лордом Бернатом в железную дорогу. Алекс с виду спокоен, а о скандале никто и не вспоминает. Скоро торт уже понесу». «Хорошо», – безучастно кивнула я. «Лорд просил передать, чтобы вы отдохнули и ни о чем не беспокоились. Он не отлучится от детей до конца праздника. Знаете, тут я с ним согласна. Но если вы переживаете, могу пообещать, что буду присматривать за гостем». «Хорошо», – повторила я и поднялась со стула, чтобы уйти в свою комнату. Рамира, нахмурившись, уступила дорогу. Лежа на кровати поверх покрывала, я смотрела в потолок, давно требующий побелки, и гадала. Что же человеку, за деньги, отправившему родного брата на смерть, понадобилось у нас дома? Наследство мы с Алексом, после всего произошедшего, лишены. Так что больших средств у нас нет, как и клада, зарытого на черный день где-нибудь на заднем дворе. Да и не нуждается, судя по внешнему виду, Хайден в деньгах. Хочет получить прощение и отпущение грехов, так как все осознал за время ссылки? Вряд ли. Такие люди не меняются. Вернулся и не нашел лучшего места для проживания? Вполне возможно, кстати. Но не вижу проблемы в том, чтобы снять на первое время небольшой дом. Гостиницы, опять же, всегда рады новым постояльцам. Так, ни к чему и не придя, я провалилась в тревожный сон без сновидений, где были только отголоски чувств и боли из-за давно прошедших событий. Открыла глаза я, когда за окном уже было темно. Кто-то снял с меня нарядные туфли и заботливо укрыл пледом, который обычно лежал у меня в кресле качалки. В дальнем углу комнаты горела свеча, видимо, чтобы я не переломала ноги в темноте. Дом погрузился в тишину, и это заставило забеспокоиться. Я быстро соскочила с кровати и пригладила чуть растрепавшиеся волосы. Обулась и поспешила на поиски всех. Рамира, Эмма, Алекс и Айден обнаружились на кухне. Они дружно пили чай с остатками торта возле теплого очага и о чем-то болтали. Сын сидел рядом с Айденом, чуть ли не упираясь в него плечом, и время от времени бросал на родного дядю влюбленные взгляды. «Уже проснулись?» Первая обратила на меня внимание Мира. «Садитесь с нами, леди, вы голодные небось». «Спасибо», – я благодарно улыбнулась. «Сначала я хотела бы поговорить с лордом Бернеттом, невежливо задерживать гостя, злоупотребляя его временем». Из-за моего бестактного заявления все опустили глаза в смущении, а Айден поднялся. «Спасибо за угощение, госпожа Рамира». Тепло обратился он к моей помощнице. «Думаю, мне действительно лучше переговорить с леди Бернетт». Я проводила Айдена в свой рабочий кабинет и указала на стул. Сама же устроилась напротив за столом. Благодушная улыбка сошла с лица Берната, и он сосредоточенно взирал на меня. «Зачем ты здесь?» Я решила не ходить вокруг да около. «В городе?» Он сделал вид, что не понял вопроса. «В моем доме, рядом с моим сыном», – жестко уточнила я. «Алекс, мой единственный родственник, оставшийся в живых. Считаешь, я не имею права на общение с ним?» Только не после того, что ты сделал, прищурилась я. Уверена, ненависть, прозвучавшую в моем голосе, трудно было не заметить. Мальчику нужен отец. Ты не можешь этого отрицать. И ты собрался занять его место? Я бы мог участвовать в жизни племянника. Не как родной отец, конечно, но в той мере, в которой ты позволишь. Отлично. Значит, все решено. Я хлопнула ладонями по столу. Мера, которую я назначаю для тебя – круглый ноль. Спасибо, что нашел время повидать нас. И за подарок спасибо. Всего хорошего.